Глава одиннадцатая Леди Кристина Марлоу уточнил служащий суда. Судья Келлер уже передал ваше дело семейному адвокату семейства Марлоу. Я удивленно вскинула брови. Надо же, стоило только стать Марлоу, как дело сдвинулось с мертвой точки. Известная фамилия творит чудеса и открывает любые двери. Меня даже принимать не хотели, пока я не напомнила, что больше не Хартман. Да и тон у служащего мгновенно сменился с недовольного на заискивающий. «Спасибо», — поблагодарила я и с удовольствием вышла из суда. Впервые с момента ареста в моей груди поселилась надежда на благополучный исход. Вот только я рассчитывала, что документы по делу отдадут мне. С другой стороны... Адвокат Эрика лучше знает, как мне избежать наказания за преступление, которое я не совершала. А если он не поможет, я найду другого. В Укроле парочка дельцов должны мне услугу. Когда мы с Эриком разведемся, я не должна попасть за решетку или отправиться на каторгу. Жаль, что нельзя поговорить с лордом Бэкстромом и попытаться вернуть мамины драгоценности. Он наверняка снова обернет ситуацию против меня. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони и ойкнула от боли, пока мне придется отступиться. Но я этого так не оставлю. Гарнитур должен принадлежать моей семье. Оказавшись на площади, я озадаченно повертела головой, впитывая в себя городскую суету. День стоял чудесный, солнце ощутимо пригревало, а воздух пах весной. Впервые за долгое время я чувствовала себя красивой девушкой, а не заморашкой. За три дня, что прошли после бала, мне пошили новый гардероб. Жаль, что я не взяла с собой Камилу, как предлагала Алисия. Она бы с удовольствием составила мне компанию и показала самые красивые места в центре. И все-таки прогулки быть. Не так уж часто мне удавалось праздно пошататься по городу. Я обошла площадь. И вышла на торговую улицу, вдоль которой тянулись лавки и магазинчики. Прежде я и носу сюда не сунула бы. Цены здесь ломят такие, что мне и не снилось. Сейчас деньги у меня были. Эрик передал мне кошель с монетами. Марлоу – один из богатейших родов Акхайма. Но злоупотреблять своим положением я не хотела. Вспомнив о мужа, я помрачнела. В последнее время он постоянно пропадал на работе а газеты пестрели заголовками о новых проделках фанатиков со стихийными артефактами. Эрик исправно навещал Роу, изредка появлялся на совместных ужинах с Алисией, но мы практически не оставались наедине. Лишь по утрам я находила в спальне следы его пребывания, примятую постели, мокрые полотенца в ванной. Я-то спала на тахте, которая появилась в спальне на следующий день после бала. Такое поведение более чем вписывалось в нашу договоренность, но как же меня это раздражало! Меня снедала скука, ведь заняться было нечем, только развлекать Алисию до да, Роу. Невольно я превратилась в ту самую глупую жену, которую оставляли дома, чтобы она не мешала. Выбросив эти мысли из головы, я зашагала по улице, останавливаясь возле каждой витрины. Свое дело владельцы знали. Безделушки очаровывали, и рука сама собой тянулась к кошелю. Особенно надолго я зависла напротив лавки с детскими вещами, прикидывая, не купить ли погремушку для Кэти. Внезапно раздался хлопок, будто кто-то ударил в ладоши. На мостовую в нескольких футах от меня упал странный круглый предмет. Прохожие вокруг даже не заметили его, но чутье, не раз выручавшее меня в укроле, взвыло, И я замерла, напряженно всмотревшись вперед. Едва я подумала, что в этот раз оно меня подвело, как предмет взорвался. Уши заложило от грохота, лицо и кисти рук опалило жаром, а земля под ногами содрогнулась. Потеряв равновесие, я рухнула на колени и зашипела от боли. Вокруг послышались крики и детский плач. Я посмотрела по сторонам, люди испуганно озирались, но, к счастью, всерьез никто не пострадал. Попади артефакт, а эта штуковина явно имела магическое происхождение, в стеклянную витрину, так легко мы бы не отделались. Выругавшись сквозь зубы, я помогла подняться пожилой леди, запутавшейся в нижних юбках. Крики стихли, но в воздухе ощущалось напряжение. «Нападение средь бела дня!» — запричитала женщина. «И куда только смотрит стража!» «А вот и стража!» — пробормотала я, глядя на приближающегося к нам мужчину в форме. «Леди, вы в порядке?» Когда мы обе кивнули, он добавил. «Вы не могли бы в деталях рассказать о случившемся?» «Да какие еще детали?» возмутилась леди. «Я просто шла за покупками, а на землю упал кругляш, от которого буквально несло магией». «Магией?» «А я и не поняла. Лишь ощутила исходящую от него опасность». «Вы видели человека, который обронил его?» – спросил стражник. «Мне показалось, что он возник из воздуха, рядом никого не было», – вмешалась я. «Он по инерции прокатился пару футов, а потом взорвался». Стражник хотел задать новый вопрос, но его опередили. «Леди Марлоу?» – раздалось рядом, и я обернулась. На меня удивленно взирал смутно знакомый мужчина. Не дождавшись ответа, он подошел ко мне – И стражник почтительно посторонился. «Леди Марлоу, как вы себя чувствуете?» Спросил он, и я, наконец, вспомнила, кто передо мной. Архимаг Его Величества, которого я мельком видела на балу. Если верить Изабелле и Кире, он приятель Эрика. «Спасибо, я в порядке», — отозвалась я. «Леди ответит на ваши вопросы позже», — сказал архимаг стражнику и подхватил меня под локоть. Когда мы отошли в сторону от зевак, он снова повернулся ко мне. «На балу нас не успели представить. Меня зовут Колин Стоунсон. Благодарю за помощь». У архимага оказалась довольно приятная внешность, хотя красавчиком его назвать было нельзя. Он обладал высоким ростом, но слишком сухощавым телосложением, граничащим с болезненной худобой. Тёмные, почти чёрные глаза на узком бледном лице — Смотрели дружелюбно, но мне почему-то стало не по себе. «Проводить вас до кареты», — предложил Колин, «или найти извозчика». «В этом нет необходимости», — покачала головой я. Неожиданное происшествие напугало меня, но не отбило желание прогуляться. «Тогда, может быть, проводить вас к мужу? Управление совсем рядом». Колин смущенно развел руками. «Не могу я отпустить вас просто так. Эрик мне не простит». «Вдруг вы всё-таки пострадали, но из-за шока пока не осознали этого?» Я проглотила скептический смешок, подобным меня не испугать, особенно после случая в прошлом году, когда я получила нож в бедро. Но увидеть Эрика на работе, в душе зашевелилось любопытство. «Я буду признательна вам», — кивнула я. Управление располагалось в сером трёхэтажном здании, которое находилось сразу за площадью. Его казенный вид сразу же наводил тоску. Архимага в управлении знали. Он поздоровался с охранником, и тот лишь слегка привстал со стула. Однако стоило Колину представить меня, как тот тут же оживился. Другие сотрудники, оказавшиеся в холле, озадаченно огляделись. «Кажется, мой визит наведёт шороху». Мы поднялись на третий этаж. Обстановка была такой же унылой, как и фасад. Затем миновали несколько коридоров и, наконец, остановились. Из кабинета доносились громкие голоса, словно внутри шёл какой-то спор. Но прежде чем Колин успел постучать, дверь рывком распахнулась. Эрик, на ходу надевающий сюртук, замер и удивлённо вскинул бровь. Я очнулась первой и пропела милым голоском. «Дорогой, как я рада тебя видеть!» «Тина!» Эрик отмер и приобнял меня отчего мой позвоночник лизнула волна мурашек. «Но что ты тут делаешь?» «Ваша жена стала очевидицей произошедшего на площади». «Сфера со стихийной энергией», — помрачнел Эрик. И в его взгляде появилось беспокойство. «Я как раз шел туда». «Я цела», — быстро отозвалась я. «Да и стояла слишком далеко, чтобы меня задело осколками витрины». Эрик поморщился. «Дело не только в витрине». Он кивнул на рыжего веснушчатого парня. Маркус был на площади. Сферу напичкали магией различных стихий. И при столкновении с ними вся лавка взлетела бы на воздух. Похолодев, я покачнулась. И муж помог мне присесть. Я сглотнула ставшую горькой слюну и обвела растерянным взглядом кабинет. «Это не банальное хулиганство. Это снова наши фанатики», — мрачно подытожил Эрик. «Записок на этот раз не было». Маркус покачал головой. «Видимо, они решили, что и так достаточно ясно выразили свои требования. Если это, конечно, можно назвать требованиями». «Их пакости становятся всё менее безобидными», — поморщился Эрик. «Мне нужно на площадь. Тина, подождёшь меня здесь? Эмили составит тебе компанию». Я кивнула. Только сейчас, осознав, что помимо мужчин, в кабинете находится девушка. На вид ей было лет двадцать пять. Каштановые волосы были собраны в пучок на затылке, а тёмно-синее платье висело мешком на её худощавой фигуре. Мужчины вышли, а Эмили склонила голову на бок. «Чаю?» Я кивнула, и девушка вышла в подсобку, загороженную ширмой. Послышалось звяканье посуды, и я воспользовалась моментом, чтобы как следует осмотреться. Комната оказалась буквально напичкана потрёпанной мебелью, письменными столами, стульями и шкафами для бумаг. Пол устилал видавший виды ковёр, а в воздухе отчетливо пахло сигаретами. Обстановка настолько отличалась от роскошного поместья Марлоу, что невольно я устыдилась собственных мыслей. А я-то считала Эрика бездельником, растрачивающим жизнь на развлечения. Спустя пару минут Эмили вернулась с двумя чашками чая, над которыми поднимался пар и вазочкой с печеньем. Сильно испугались, леди Кристина. Я усмехнулась. Пожалуй, только сейчас, когда действительно осознала, что могло произойти. Но зачем им это? Эмили вздохнула и помешала ложечкой чай. Фанатики, что с них взять? Хотя лорд Марлоу считает, что их намеренно кто-то подстрекает. При упоминании Эрика ее лицо осветила улыбка, и я едва не заскрипела зубами. Сердце болезненно кольнуло, моя рука дрогнула, и чай пролился на пол. Эмили магией испарила лужу, и в животе заворочился склизкий комок. «Она такая милая, но в то же время безумно раздражает. Неужели я ревную ее к Эрику?» «Почему?» — кашлянула я, возвращаясь к разговору. Эмили хмыкнула и скопировала знакомые интонации. Они не выдвигают реальные требования, а хотят полного истребления и пришлых, и носителей древней крови. А таких, между прочим, 3% от населения Акхайма». Я задумчиво глотнула чай, который вдруг потерял вкус. «К сожалению для некоторых из нас опасность представляли сами люди. Я уверена, что Эрик справится». Эмили кивнула. «Да, он отличный руководитель». Уже дважды мы едва не схватили их главного, но ему удалось уйти. Теперь он посылает своих прихлебателей, но когда-нибудь они снова ошибутся». Хлопнувшая дверь известила о возвращении мрачного Эрика, и комната тут же наполнилась людьми. «Я встала со стула, почувствовав себя лишней. Здесь все занимаются делом, а я... Я даже не поняла, что сфера заполнена энергией. Отсутствие дара...» вычеркивала меня из круга общения Эрика. И все же, когда муж поблагодарил Эмили и позвал меня в свой кабинет, я не стала возражать. Глупо закатывать истерики, к которым я никогда не была склонна. Да и какое право у меня на это? Эрик пропустил меня вперед, и мой взгляд уперся на странную конструкцию под потолком, напоминающую птичий насест. «Это место Роу?» Эрик сжал челюсти. «Да». Роу был моим напарником. Он наверняка сумел бы отследить источник энергии. Огненной стихии в сфере было с избытком. Ничего не удалось найти. Эрик предложил мне занять кресло, а сам сел напротив. Теперь наше колени разделяло всего несколько дюймов. Когда он закатал рукава рубашки, обнажив крепкие предплечья, мое сердце подскочило к горлу. Я куснула щеку изнутри, чтобы успокоиться. «Да что это со мной? Я и прежде знала, что мой муж – красивый мужчина». «Я выяснил главное. Подобные сферы были заложены сразу в нескольких местах, а значит, это не покушение конкретно на тебя». И, судя по всему, их переносили порталом. «Но кто и как?» Мне не сразу удалось сосредоточиться на его словах. «Колин обещал помочь. В пространственной магии он один из лучших». Я уже прочел отчеты стражи, но с удовольствием выслушаю тебя еще раз. Кабинет защищен от прослушивания, так что можешь говорить, как есть. «Не думаю, что смогу помочь», — вздохнула я, но все же описала все с самого начала. Эрик в задумчивости поторабанил пальцами по столу и нахмурился. «А что ты вообще делала на площади?» «Гуляла», — пожала я плечами, «а еще заходила в суд», и узнала, что мое дело забрал твой адвокат. «Конечно», — нисколько не удивился Эрик. «Неужели ты думала, что я оставлю это без внимания?» «Судья Келлер слишком торопился закрыть твое дело, и мы обязательно докопаемся до истины. Тебе не о чем беспокоиться». «Спасибо, конечно», — вспыхнула я. «А что делать мне?» «Я не привыкла бездельничать, но все, чем я занимаюсь, пишу отказы всем леди города», желающих видеть меня у себя на ужине. Общаюсь с Роу и помогаю Алисии в оранжерее. Но после сегодняшнего Алисия возненавидит меня, и у меня останется только Роу. «Тетушка, самый добрый человек, которого я знаю», — фыркнул Эрик. «Ее не смутили ни наша скорая свадьба, ни твое прошлое. Не думаю, что ты способна разочаровать ее. О, ты меня плохо знаешь. Погоди, что ты придумала?» Насторожился он. «Лучше тебе увидеть самому. Но сегодня вечером у нас будут гости». «Лорд Уильям», — догадался Эрик. «Вот теперь я действительно переживаю за тебя. Алисия успешно избегает его вот уже десяток лет. А ты решила пригласить его в дом. Мне пора бежать из страны?» В глазах Эрика заплясали смешинки. «Как минимум из поместья, кстати». «Как насчет обещанной вечеринки?» «Я и впрямь засиделся на работе и не прочь развеяться». «А Алисия пускай поужинает с лордом Уильямом. Он заслужил это». «Я прищурилась. Ты ведь неспроста именно сейчас вспомнил о вечеринке. Надеешься, что в укроле болтают о несостоявшемся взрыве?» Эрик подался вперед и вдруг заправил выбившуюся из прически прядь волос за ухо. «Ты меня раскусила». От короткого прикосновения, которое я предпочла не заметить, меня бросило в жар. Или дело в азарте, разлившемся по венам. Мы не можем явиться в таверну Уны в таком виде. Придется на один вечер стать простолюдинами. Ты готов? Я полностью в твоем распоряжении. Я зловеще улыбнулась. «О, тебе понравится!» В окнах поместья Марлоу горел свет, а возле дома стояла незнакомая карета. Я поёжилась. Надежда на то, что лорд Уильям забыла приглашение, окончательно исчезла. Эрик искосо посмотрел на меня. «Да не бойся ты так, тётушка отходчивый человек. Я уверен, что она уже не злится на тебя. Может, тогда примешь на себя удар?» Захлопав ресницами, поинтересовалась я. Эрик покачал головой и сжал мою руку. «Ну уж нет. В любом случае надолго мы не задержимся. Переоденемся и поедем в Укроль». Я вздохнула и, обхватив себя руками, зашагала к особняку. Вылазка в Укроль меня не пугала. «В отличие от встречи с Алисией, возможно, я зря беспокоюсь? но ну, не съест же она меня. Так пожурит немножко и забудет о случившемся». Стоило нам войти в дом, как в холл вплыла Абигейл. Она вежливо поприветствовала нас, но в глубине ее глаз отчетливо проблескивала злорадство. «Леди Алисия принимает гостя в малой столовой». Я шумно выдохнула. «Пожалуй, идея с приглашением была не такой уж удачной. И зачем я вообще полезла в чужие дела?» Я прикусила щеку и тут же ойкнула от боли. Ответ мне известен. Я не могла остаться в стороне, потому что хотела помочь, хоть как-то. Собственное бездействие отравляло меня. Ведь кровь, бегущая по моим венам, сумела бы исправить ситуацию. «Думаю, я сразу поднимусь наверх», – пробормотала я Эрику, но ретироваться не успела, на лестнице появилась Алисия. «Тина!» – ее голос звучал одновременно угрожающе и взволнованно. «Как ты могла пригласить к нам лорда Уильяма, не спросив моего согласия? Но вы бы запретили мне это». «Именно!» – прошипела Алисия. «Я возилась в оранжерее и не ждала никаких гостей. Почему же ты не отправила его во свояси?» – лукаво поинтересовался Эрик. «Это было бы совсем невежливо», – вдруг замялась Алисия. «Но слава светлой матери, вы здесь!» И я могу удалиться к себе, сославшись на плохое самочувствие. Я затаила дыхание, ожидая развязки. А Эрик виновато улыбнулся. В общем-то, мы не можем остаться. Фанатики вновь напали. И нам с Тиной нужно кое-что проверить. Да и будем честны, лорд Уильям здесь ради тебя. Наша компания его не волнует. Разве за свое упорство он не заслужил хотя бы ужин? Алисия сжала губы, словно готовясь возразить. Но потом вдруг расслабилась. «Наверное, ты прав». Да и Уильям оказался интересным собеседником. Мы полчаса говорили о цветах, и ему удалось меня удивить. Я едва слышно выдохнула и отпустила ладонь Эрика, в которую, оказывается, вцепилась мёртвой хваткой. Кажется, буря миновала. «А после ужина ты можешь показать ему свою оранжерею», предложила я. Взгляд Алисии стал задумчивым, и мы с Эриком, воспользовавшись моментом, поднялись наверх. В кабинете нас уже ждали мои покупки, которые слуги принесли из кареты. «Привет, друг!» – Эрик выпустил Роу из клетки. «Как ты сегодня?» – Феникс довольно захлопал крыльями и закликотал, приветствуя нас. «Роу, ты отрастил новые перья!» – изумилась я. «Твой хвост выглядит гораздо лучше!» Эрик на мгновение зажмурился, а когда вновь открыл глаза, я едва не отшатнулась, его радужку затопило пламя. Выглядело это пугающе, словно на меня смотрела сама стихия. Зато Роу с облегчением вздохнул и обмяк прямо на руках у Эрика. Похоже, именно так и выглядела передача чистой энергии. «Итак, каков же наш план?» – спросил муж спустя пару минут. За это время я успела взять себя в руки и потому деловито пояснила. «Я загримирую нас, а потом мы переоденемся. Никто в Укроле не должен знать, что ты Марлоу». Эрик изумлённо приподнял бровь. «Ты умеешь гримировать?» «Я пожала плечами. У меня много талантов, и это лишь один из них. Боюсь даже предположить, зачем именно тебе понадобилось осваивать это искусство». О, это более чем безобидная история. Меня как-то наняли изображать призрака для владельца страховой компании. Он отказался выплачивать положенные семьям погибших деньги. И им пришлось пойти на крайние меры. Увидев вытянувшуюся физиономию Эрика, я улыбнулась. Из меня вышло очаровательное привидение. Потребовалось всего три визита, и страховщик выплатил всё. С процентами. Даже жаль, я только вошла во вкус. Эрик тряхнул головой и пересадил Роу обратно на стол. Что ж, тогда я доверюсь профессионалу. Сделай из меня, простолюдина. Я не всесильна, но на один вечер такой маскировки хватит. Главное, не высовывайся и молчи, а то тебя мигом раскусят. Роу довольно закликотал, предвкушая зрелище. А я распаковала первый сверток с накладками и красками и окинула Эрика оценивающим взглядом. «Определённо, надо сделать его не таким смазливым. Лишнее внимание нам ни к чему». Спустя пару часов я кивнула, довольная результатом своих рук. «Сейчас никто не признал бы в мужчине, стоявшем передо мной, блистательного лорда Марлоу. Ярко-зелёные глаза сменили цвет на серый, а тёмные волосы стали каштановыми. Он по-прежнему был привлекателен но уже безбьющий наотмашь красоты». Эрик посмотрелся в зеркало, коснулся слегка удлинившегося носа и недоверчиво нахмурился. «И все это ты сделала без капли магии. Я применила парочку зелий из арсенала лекарей. Они используют их для сращивания тканей при серьезных травмах. Так что это не просто грим, твое новое лицо на вечер. И ты достала все необходимое прямо в центре города средь бела дня?» С ужасом уставился на меня Эрик. Я скромно пожала плечами. «Главное знать, где искать». Эрик возвел глаза к потолку и выдохнул. «Я все чаще думаю о том, что надо взять тебя на работу, в управление. Такие кадры на дороге не валяются. Ой, подожди, тут надо кое-что поправить». Я поднялась на цыпочки и дотронулась до лица Эрика, чтобы разгладить кожу на щеке. Внезапно на мою талию опустились мужские руки, а виска коснулась чужое дыхание. Я сделала вид, что не заметила вольности мужа и продолжила работать над его лицом. Словно проверяя меня на прочность, он накрутил прядь моих волос на палец, вынуждая меня чуть слышно выдохнуть. На секунду в голове стало пусто, а затем я отскочила от Эрика и упрямо вздернула подбородок. «Мы же договорились, что ты не лезешь ко мне. Я хотел, чтобы тебе было удобнее», а потом немного увлёкся. На его лице не было ни капли раскаяния. «Я займусь твоей личиной, а ты пока переоденься, вещи лежат в кресле». Выскочив в коридор, я прижалась лбом к стене в надежде на то, что холодный камень остудит меня. Зря я вообще пообещала Эрику отвезти его в таверну Уны, стоило бы держаться от него как можно дальше, до самого развода.